Сидя за завтраком, вижу, как в столовую заходят переодетые молодые бойцы. Обувь осталась своя, форма топорщица, но гордые дальше некуда. Рядом присаживается Петр. «Сержант, после завтрака выдам им винтовки и можешь брать группу. Место для занятий присмотрел?» «Да, Петр». «Отлично». Тогда с 9 до 11 они твои. Ровно в одиннадцать должны стоять у учебных столов. Забрав группу, 12 человек, семеро девушки, трусцой веду к старой полевой дороге. Прозанимавшись первый час, полностью разделил мнение командира. Дети, восторженные, старательные, ловящие каждое слово на лету, и исполнительные дети. Не знаю, как командир, но у меня рука бы не поднялась посылать их в бой. Объяснив устройство засады, натренировал щелкать спусковыми крючками, как при стрельбе залпом. Оставляю основную группу, а сам с Натали, и тихо перемещающимся по лесу хлопцам изображаю рейнджерскую группу. Движемся. Дружный щелчок. Плохо. Объясняю ошибки. Вы должны стрелять, когда рейнджеры идут по открытому месту от укрытия к укрытию. Сейчас залп дали, когда наша тройка уже залегла на землю. Значит, все пули ушли впустую. Соратник, сержант. Но вы быстро перебегаете, не прицелиться. Рейнджеры всегда так движутся, соратница, поэтому и нужен залп. Объясняю про стрельбу с упреждением, тренирую. Уже лучше. Теперь маскировка. По окончании занятия, построив вспотевших в паутине и древесной трухе бойцов, проверяю вооружение, трусой возвращаемся в лагерь. Два брезентовых квадрата. Ребят ждут Олег и Светлана. Врач забирает девочек. Так, посмотрим. Да, с рукопашной подготовкой у доктора все в порядке. Даже замечательно. Движения экономные, отточенные, наработанные. Олег ничем ей не уступает. Приемы стандартные, несложные. Соратник-сержант... Не хочешь что-нибудь показать? — Конечно, соратник Олег. — Соратник, сержант, осторожнее, не забывай про рану. — Слушай, соратница Светлана. Скидываю куртку, достаю из кобуры револьвер, разряжаю, подаю Олегу. — Представим, что вы почти попали в плен. Оружия нет. Дальше вас будут ждать... Допросная химия и смерть. Окидываю взглядом притихшую молодежь, оценивая их неплохое спортивное состояние. Продолжаю. Или что-то похуже смерти. Соратник Олег, изобрази, пожалуйста, противника. Наставь на меня револьвер. Обратите внимание, враг достаточно близко. Еще лучше, если он нацелит ствол в лицо. Раз. Отвожу вооруженную руку. Захват. Два. Имитирую удар ногой. Выход на болевой прием. Три. Болевой. Разоружаю противника. Щелкаю взводимым курком. Теперь у вас есть оружие и возможность дорого продать свою жизнь. Помогаю Олегу подняться. Со страховкой, кстати, у него все прекрасно. Интересно, откуда он пришел в Реджистанс? Зам улыбается, обращается к обучаемым. Вот соратники, что значит отличный боец. Соратник-сержант, кстати, стрелят без промаха. И делом доказал свою преданность идеям свободы и независимости. Восторженные взгляды детей. Очень неудобно чувствовать себя героем. Отхожу, провожу рукой по боку. Черт, заплатка на рубце сбилась. задравтельник поправляю. Да я, соратник. Светлана с кошачьей грацией возникает рядом. Ведь предупреждала. Аккуратно распрямляет и переклеивает пластырь. Молодежь внимательно смотрит. Спасибо, соратница. Занятия продолжаются. Черт, детский сад и ни малейшего навыка конспирации. Он бы еще в открытую объявил, что дельтовцев завалил я. Впрочем, Олег это практически и сделал. Надо будет обсудить тему секретности. Подходит командир с комендантом. Петр несет картонную коробку с масленками и рулон бумаги для чистки оружия. Командир, древний ручной пулемет, вроде Дегтярева, с дисковым магазином и мой пистолет. Занятие по устройству и обращению с вооружением. Навык в разборке чистки оружия у обучаемых есть. Мальчишки с горящими глазами на перебой. Занимает очередь к пулемету. Соратник-комендант, а гранаты на складах есть? Нет, соратник-сержант, пулемет и тот один оказался. Странно. В той жизни участвовал в проверке службы РАФ. Вооружение обычно более сбалансировано лежит, готовое для полноценной комплектации подразделения. Впрочем, могли вывести в действующей части, когда началась оккупация. Доходит очередь до пистолета. Петр успешно справляется с разборкой. Интересно, а он где научился? От кухни все чаще долетают заманчивые ароматы. Глянув в очередной раз на часы, командир завершат занятия отправляя молодежь умываться и готовиться к обеду. Пойду и я. После полноценного обеда вкусные полуфабрикаты молодежь принесла. И получасового отдыха стоим в тени ущелья. Объясняю азы ориентирования и использования для определения сторон света стрелочных часов. Одна из девочек... Гордо демонстрирует туристский компас. Прекрасно. Будем ходить по азимуту, считая шаги. Хорошо, когда мало обучаемых. Все побывали в парах ведущих и считающих шаги. Написав фигуру, близкую к квадрату, возвращаемся почти на место. Теперь боевое передвижение. Делай, как и я, лучший принцип. Перебежки, занятия укрытий, перекаты, винтовки тяжелые, солнце палит, ребята вспотели, устали, но никто не жалуется. По дороге в лагерь делаю крюк к ключу, инструктирую, как правильно пить на жаре холодную воду. Умывшись и утолив жажду, бойцы повеселели, легко одолевают склон. Натали, по-моему, все время стараться держаться рядом. У учебного стола с брезентовой сумкой ожидает группу Светлана. Соратник, сержант, не уходи. Стою, жду. Внимание, соратники! Пули в сражении наносят человеку опасные раны. Сильная боль, кровопотеря, иногда потеря сознания... Раненый боец, как правило, не может оказать себе первую помощь. Чтобы вы могли просто представить, с чем столкнетесь... Сратник-сержант, покажи, пожалуйста, свой бок. Ну, врач, удружила. С другой стороны, может быть и правильно. Обучение на практическом примере. Взнимаю куртку, пропотевшую тельняшечку... Опять заплатка сбилась. Чуть сочится сукровица. Кто-то испуганно ойкает? Ага, это я неудачно на камень откатился. Видите, соратники, что может наделать пуля? Это почти зажившая рана. А какой она была свежей? Судя по бледным лицам, особо впечатлительным сейчас станет плохо. — Почему соратник-сержант сумел сам уйти с поля боя? — Потому что он волк Реджистанса. — Натали? — Это правда, соратник-сержант. — Конечно, соратница, ты во многом права. Соратник-сержант — отличный боец, но он еще и вовремя перевязался. Так, соратник? — Да, соратница Светлана. — Сейчас я покажу чем и как правильно обрабатывать рану.